Угрюмов скинул плечами Митя, потупясь. Я ведь не скрывал моих чувств. Весь город об этом знает. Знают все в трактире. Еще недавно в монастыре заявил в келье старца Засимы. В тот же день вечером бил и чуть не убил отца. И поклялся, что опять приду и убью при свидетелях. О, тысяча свидетелей! Весь месяц кричал, все свидетели!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 — Как он убит? Чем и как? Скажите мне! — быстро спросил он, обводя прокурора и следователя глазами. — Мы нашли его, лежащим на полу навзничь, в своем кабинете с проломленной головой, — проговорил прокурор. — Страшно это, господа! — вздрогнул вдруг Митя и, облокотившись на стол, закрыл лицо правой рукой. — Мы будем продолжать, — прервал Николай Парфенович.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 «Все равно, как моею собственностью!» Прокурор значительно переглянулся со следователем и успел незаметно мигнуть ему. «Мы к этому предмету еще возвратимся», проговорил тотчас следователь. «Вы же позвольте нам теперь отметить и записать именно этот пунктик, что вы считали эти деньги в том конверте как бы за свою собственность». «Пишите, господа!»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 «Как это иначе?» «Не иначе, но я жалею, что так его ненавидел». «Чувствуете раскаяние?» «Нет, не то, чтобы раскаяние. Этого не записывайте. Сам-то я нехорош, господа, вот что! Сам-то я не очень красив, а потому право не имело его считать отвратительным, вот что! Это, пожалуй, запишите».